Глава 6. Цезарь с Помпеем, 62-й, 49-й годы до Рождества Христова и против Помпея, 49-й, 44-й годы до Рождества Христова Итог завоеваний Помпея В 61-м году до Рождества Христова состоялся триумфальный въезд Помпея в столицу, во время которого за его колесницей шли дети трех царей. парфянского, армянского и пантийского. Ему были оказаны неслыханные почести, и между прочим, дано право носить лавровый венок и триумфальную одежду не только во время триумфа, но и на играх. Помпею не раз советовали захватить власть, но он опять не дерзнул и распустил легионы. С этого времени положение его в Риме стало колебаться. Ни одна партия не хотела признать его своим. Ему отказали в консульстве на следующий год и не исполнили обещания дать на дело его ветеранам. Помог ему только Гай Юлий Цезарь. Новый герой гражданских войн Гай Юлий Цезарь, 102-й или 100-й год до Рождества Христова, 44-й год до Рождества Христова. Происходил из рода Юлиев – потомков сына Энея Юла. Возможно, когномен Цезарь происходил от этрусского названия города Цере. Дяди будущего диктатора, Секст Юлий Цезарь и Луций Юлий Цезарь, были консулами. Тётка Цезаря стала женой Гая Мария. Отец тоже Гай Юлий Цезарь старший был претором и проконсулом провинции Азия. Отца Гай Юлий потерял в 16 лет, но с матерью сохранял самые теплые отношения до самой ее смерти в 54 году. До 61 года судьба Юлия Цезаря довольно обычна для римского патриция знатного рода. Не зря же он частенько стонал «Я достиг такого-то возраста, а ничего великого до сих пор не совершил». Хотя уже юношей Юлий Цезарь совершал не слишком типичные поступки. Семнадцати лет от роду Цезарь женился на младшей дочери Луция Цинны, Корнелии. Сулла сразу же потребовал от Цезаря развестись, угрожая иначе внести Цезаря в проскрипционные списки. Другие, постарше и посильнее, послушно разводились. Цезарь сохранил верность жене и самому себе. До конца своих дней Сулла не любил Цезаря, говаривая «Сулла». В этом Цезаре много мариев, и бойтесь плохого подпоясанного юнца. Цезарь любила ослаблять пояс на тоге. Спасаясь от опасной немилости Суллы, Юлий Цезарь уезжает в Малую Азию в армию пропретора Марка Мануция Ферма. 3 года провёл он в культурной и богатой, но вовсе не демократической Азии. До конца его жизни ходил слух, что Цезарь стал любовником царя Вифинии Никомеда. Во время штурма города Метелины он удостоился дубового венка. По реформам Суллы, обладатель такого венка тот же становится сенатором. Цезарь вернулся в Рим в 78 году в возрасте 20 лет, уже начиная вздыхать Он всё ещё не совершил ничего истинно великого. Цезарь быстро приобрёл репутацию одного из лучших ораторов Рима, но ему в своих умений было мало. В 75 году он поплыл на остров Родос, чтобы учиться у знаменитого оратора Аполлония Малона. По дороге его галеру захватили пираты. "За этого мы получим 10 талантов", рявкнул их главарь, положив руку на плечо Цезаря. Ты сказал бы 20 талантов, если бы лучше знал своё дело, ответил Цезарь. Месяцы друзья Цезаря собирали деньги, пока он произносил речи прямо на пиратском корабле и требовал, чтобы пираты его слушали. После освобождения он тут же собрал в Милете флот, захватил пиратскую крепость и приказал распять захваченных в плен пиратов на кресте в назидание другим. Но поскольку они в свое время обращались с ним хорошо, то Цезарь приказал перед распятием перебить им ноги, чтобы облегчить страдания. Если перебить ноги распятому, то он довольно быстро умрет от асфиксии. Он и потом проявлял такое же снисхождение к поверженным противникам. В этом и проявлялась так восхваляемая древними авторами милосердие Цезаря. В 73-м году Цезарь ввели в жреческую коллегию пантификов вместо его умершего дяди Луция Аврелия Котты. С 63 года он в роли великого пантифика и именно тогда Цезарь произносит одну из своих знаменитых фраз. Вторая жена Цезаря, Помпея, в качестве жены верховного жреца отвечала за организацию религиозного празднества доброй богини Бонадия. Участвовать в церемонии могли только женщины, а в здании пробрался, а в здание пробрался переодетый мужчина. Чудовищное святотатство. Цезарь был вынужден подать на развод. Он признавал, что его супруга может быть и не виновна, но тем не менее заявляет, жена Цезаря должна быть вне подозрений. Он избирается в военные трибуны, произносит речь в сенате. Он почти разыряется на дорогостоящие зрелища, пышные театральные представления, гладиаторские бои, общественные обеды. Состояние появляется только когда Цезарь исполняет квест-туру в Дальней Испании, добиваясь консульства и триумфа. Но все это пока очень обычно для человека его круга. Карьера есть, но ничего великого. Цезарь и Кателина – Необычное начинается с 65-го года до Рождества Христова, когда Цезарь влезает в странное и до сих пор не очень понятное дело, в заговор с целью захвата власти. Сначала, как можно понять по отрывочным слухам, планировалось привести на роль диктатора Краса, а то после побед Помпея на Востоке очень уж он стал известен и легко мог сыграть роль нового Суллы. По одной версии, Цезарь должен был стать ближайшим помощником диктатора Краса. По другой, именно Цезарь вместе с Цицероном раскрыл заговор. А есть и такая версия, что заговор выдумали на пустом месте, чтобы не дать Красу и Цезарю реально захватить власть. Вот что факт. В 64-м году Цезарь пытается провести в консулы некого Луция Сергия Кателину. Якобы одного из заговорщиков, заговора Краса 65-го года. Вот заговор Кателины точно был. Грязный и темный интриган, составивший себе состояние проскрипциями Суллы, Кателина сначала пытается избираться в консулы с помощью Цезаря, а когда не получается, старается захватить власть силой. В конце концов он бежит из Рима и гибнет в бою, а пятерых его сторонников захватывают. Что характерно по решению Сената их казнят, но без публичного суда, без огласки. Благодаря этому решению мы до сих пор не знаем много подробностей. Цезарь участник и этих событий. Он ни словом не оправдывает заговорщиков, но в своей речи в Сенате публично и многословно настаивает на том, чтобы их не казнить. Ведь пренебрежение законом казалось бы, оправданной ситуации приведёт в скором будущем к тому, что этот самый закон будет нарушаться постоянно и повсеместно. Логично, но во-первых, что заставляет Цезаря так стараться? Борьба за интересы республики или боится, что приговоренные назовут остальных участников заговора и его в том числе? А во-вторых, что сенату-то делать? Провести судебный процесс крайне опасно. оставлять безнаказанной попытку узурпации власти ещё опаснее так из самых лучших побуждений торжествует и утверждается беззаконие сенат отвергает миролюбивые речи Цезаря а на улице на него нападает целая толпа он чуть не погибает первый триумвират в 62 году становится очевидно или новым диктатором станет Помпей или крупнейшим политическим деятелям надо как-то договориться. Помпей возвращается без войска и поселяется в Нерима, ждёт триумфа. Фактически он отказывается от захвата власти. До этого Цезарь изо всех сил продвигает Помпея. Он агитирует сенат за разрешение Помпею носить одежды божества триумвира на играх. Он даже требует для Помпея военной власти в Италии, чтобы окончательно справиться с Катилиной и его войском. Сенат возмущён таким предложением нарушить все традиции республики. Он даже на время отстранил Цезаря от должности. Консолу Цезарю необходимы деньги Марка Лициния Красса и авторитет Гнея Помпея. Помпею необходимо провести в Сенате наделение своих ветеранов землей. К расу необходимо получить командование над войском для войны с Парфией. Так возник первый Триумвират – частный союз трех фантастически влиятельных людей, каждый из которых пока не может захватить власть один. Триумвират скрепляют браками. Помпей женится на единственной дочери Цезаря – Юлии Цезарис. Цезаря на дочери Кальпурния Пизона. В 59 году Цезарь убеждает сенат наделить землёй в Италии до 20.000 граждан, ветеранов Помпея и отцов не менее от трёх детей. Укрепляя триумвират, Цезарь ослабляет сенат путём принятия ряда законов. о бесплатной раздаче хлеба, о праве объединяться в организации с политической целью, об обсуждении всех незаконно посягнувших на жизнь римского гражданина. Сенат отстаивает традиции, а Цезарь выращивает свой личный авторитет среди римского народа. Галльская война. Сенат хочет, чтобы после консулата Цезарь получил наблюдение за лесами и дорогами в Италии. то есть борьбу с разбоем. Но плебейский трибун Публии в Атении убедил принять другой закон. Дать Цезарю управление Цезальпийской Галией и Иллириком на пять лет с правом набирать войско до трех легионов. Позже дали управление еще и Трансальпийской Галией. Сперва на один год, потом на пять лет. О методах, которыми действовал в Атении, говорит Цицерон, обвиняя в угрозах сенаторам и консулу за заполнение форума солдатами, нарушение права вето силой оружия. Попросту говоря, Цезарю дают исключительные полномочия, потому что его люди оказывают на сенат исключительное давление. Хорошо видно, что сенат и комиции только игрушки в руках могущественных олигархов. Цезарь откровенно хочет проконсулата, который позволил бы ему сосредоточивать в своих руках вооружённые силы и вести войны сразу на два фронта, расширяя пределы Рима и тем самым получая новые богатства и вести гражданские войны, опираясь на эти же богатства. Сначала Цезарь пытался получить необходимое в Испании. Не получилось. Недостаточно ресурсов далеко от Италии. К тому же В Испании Помпей традиционно почитали после победы над преемниками Сертория. Галлия во всех отношениях подходила Цезарю больше. Войны в Галлии начались постепенно, как противостояние племенам, пытающимся вторгаться в Италию. В 58 году в трансальпийскую Галлию вторглись гельветы. Тут же двинулись и германские племена под началом общего военного вождя Ариависта. Усиление Рима в Галлии вызвало волнения белгов, нервиев и адуатуков. Цезарь двинул легионы. Летом 57 года на реке Сабрис он грамит нервиев, одновременно крас завоёвывает северо-западную Галлию. Сенат неохотно принимает решение о праздновании победы. В 56 году галлы восстают сразу во многих местах. Цезарь и Крас опять покоряют их. В устье Луары даже строится флот. В 55 году Цезарь совершает поход в Германию через Рейн. Покоряет осипетов и тенгтеров. На территории Фландрии совершает два похода в Британию. Правда, в Британии и Германии сопротивление оказано такое, что закрепиться там не удаётся. Северная Галлия находится очень далеко от Италии. Никакой защиты эти из Альпийской Галлии этого не объяснить. Но войны несут громадную добычу, приток рабов, а главное новые земли. Они очень популярны в Риме. Эти войны. Потери Рима не велики, а приобретения громадные. Даже вроде бы замирённые гальские племена всё время восстают, давая всё новые поводы для новых войн. Пик завоевания пришёлся на 52-50 годы до Рождества Христова, на восстание самого сильного галльского племени арвернов. От названия этого племени идёт название современной французской провинции Овернь. Столицей арвернов был Августа-Немет, современный Клермон-Ферран. Южнее лежала крепость Герговия. Вождь арвернов Верценгиторик Элевенцер Гиторикс обучался у друидов в Британии, служил в римской армии. Судя по всему, его выступление было хорошо продумано. Сам Цезарь характеризовал главного врага так: "Этот очень влиятельный молодой человек, отец которого стоял некогда во главе всей Галлии, и за своё стремление к царской власти был убит своими согражданами". собрал всех своих клиентов и без труда поджог их к восстанию узнав о его замыслах арверны схватились за оружие его дядя габонитион и остальные князья не находившие возможным теперь же пытать счастье воспротивились ему и он был изгнан из города герговия однако он не отказался от своего намерения и стал набирать по деревням бедноту и всякий сброд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 Скоро в союз с ним вступают сенаны, парисии, пиктоны, кадурки, туроны, аолерки, лимовики, анды и все прочие племена на берегу океана. По единогласному постановлению они вручили ему главное командование. Облечённый этой властью, он требует от всех этих общин заложников, приказывает в кратчайший срок поставить определённое число солдат. Определяет, сколько оружия и к какому сроку должна изготовить у себя каждая община. Примечание. Цезарь. Записки о Гальской войне. 1993. Конец примечания. Отметим. Если бы еще отец Венци Гетарикса создал бы в Галии единое государство, вряд ли Рим смог бы вообще завоевать Галию. А если бы и смог... то несравненно большей ценой. Возможно, цена победы Рима стала бы несоизмеримой с результатом и потеряла бы смысл. Сам Венцингетикс фактически тоже строит единое государство, причем опирается на рядовых людей против консервативной знати. Из таких примеров очень хорошо видно, за счет чего побеждал Рим. Цезарь полагал, что Венцингетторикс собрал до 300 тысяч вооруженных людей. Скорее всего, это сильное преувеличение, но ведь и у Цезаря по всей Галлии было расквартировано всего 60 тысяч солдат. Сам он находился в это время в Северной Италии. Венцингеторикс бросает часть своего войска к границам Нарбонской Галлии, чтобы отрезать Цезарю путь к римским легионам в Трансальпийской Галлии. Цезарь же проявляет свой великолепный талант организатора, Спешно собрав подкрепления, усиливает гарнизоны в Нарбонской Галлии, а с большей частью приведённых с собой отрядов переправляется через Севенские горы и вторгается непосредственно на земли арвернов. Севенский хребет считался непроходимым в зимнее время года. Для галов его появление полная неожиданность. Цезарь же приказывает небольшому отряду в Арвернии создавать как можно больше шума и предпринимать вылазки на максимально возможные расстояния, а сам стремительно двигается на соединение со своими легионами. Обманутый Верцингеторикс был уверен, что все римские отряды находятся в Арвернии, и бросил туда все силы. А Цезарь, пройдя через земли дружественного римлянам племени эдуев, достиг двух легионов, расквартированных во владениях линганов, на территории современной Шампани. Сюда он стягивает все свои силы в Галлию. Верцингеторикс двинулся к земле эдуев, грамя их и сжигая их селения. Цезарь тоже идёт на выручку союзников, захватывая галльские города Веллаун, Аудон, одну из столиц племени синонов. Кеап столицу карнаутов, современный Орлеан, и Навиодон, один из главных городов битуригов, нынешний Нивер. Перед лицом внешней опасности гальские племена собираются на общее собрание и признают верховную власть Винсенгеторикса. Трудно сказать, насколько прочно было объединение и не распалась ли бы объединённая Галия в случае победы галов. Но пока Вождь Арверна предлагает тактику выжженной земли, уничтожать города и запасы продовольствия, чтобы римлянам стало негде жить и нечего есть. Галы дружно стали так и поступать. Сложность была только в одном: им тоже становилось нечего есть. В конечном итоге Цезарь осадил Винценги Торикса в Алезии, в современном Ализ-о-Сент-Рен, близ Семюра, Бургундия. Опять появились великолепные умения легионеров быстро строить военные сооружения. Цезарь велел окружить Алезию двойным кольцом укреплений, причём легионеры заселили между осадными укреплениями. В результате они держали крепость в осаде и успешно отбивались от подкрепления ополчения остальных галльских племён. Когда галлы увлеклись штурмом укреплений, Конница римлян нанесла фланговый удар и легко смяла противника. После полного разгрома галов Ивенцингеторикс был вынужден сдаться. В его крепости давно голодали. В связи с этой выдающейся победой Сенат объявил в Риме 20-дневное торжество. Верцингеторик пять лет провел в заключении, а в 1946 году прошел в триумфальной процессии Цезаря, после чего был задушен. По другим сведениям, об безглавлен. После поражения Верицингеторикса сопротивление в Галлии значительно ослабло. К 50-му году притихли последние племена. Как мы видим, гальская война это серия войн с разными племенами, ряд ветвшихся 8 лет операций колониальной армии против разрозненных локальных народов. За 8 лет войн Галия потеряла до миллиона человек убитыми и проданными в рабство. Из 4 миллионов всего населения было истреблено целое сословие друиды, жрецы, хранители традиций и поэты. Друиды были закрытой для других наследственной кастой, подобной индийским брахманам. Друиды хранили исторические знания, географические сведения, героические предания и мифы племён. Есть основания полагать, что они знали перимитивную тайную письменность. Друиды поклонялись деревьям и валунам, священным животным, в том числе волкам и медведям. Историки очень сожалеют о том, что римляне планомерно истребляли друидов. Те наверняка хранили знания, утраченные вместе с ними. Римляне же уничтожали друидов как организаторов страшного культа человеческих жертвоприношений. сопровождавшегося поеданием части жертв. Конечно, истребляли их и как вдохновителей, и организаторов сопротивления. Рассказы о человеческих жертвоприношениях или людоедстве друидов есть не только в гальских войнах Цезаря, но и у пления старшего, и у других римских авторов. Эти сведения то принимались на веру, то отвергались, как пропаганда римлян клевещущих на завоеванных ими коренных жителей. Данные о людоедстве кельтов порой воспринимались болезненно, как попытка принизить уровень цивилизованности предков современных французов и бельгийцев. Археологи давно предполагали ритуальный каннибализм у кельтов, потому что неоднократно находили человеческие кости среди кухонного мусора в перемешку с костями животных. В 1983-1984 годах были сделаны уникальные находки человеческих жертв в торфяниках Линдоумс близ деревни Мобберли, графство Чешир. Торфяное болото настолько хорошо законсервировало тело убитого, что сохранилась кожа, даже кишечник. Это позволило установить: человек был специально убит так, чтобы кровь хлынула потоком. Ему нанесли оглушающий удар топором по голове. Шею перетянули петлёй, а горло ещё живому перерезали ножом. Мужчине было около 25 лет. Судя по аккуратным, ухоженным рукам, он не трудился физически. Ещё более сенсационной находки 2001 года Останки 150 убитых и частично съеденных людей археологами Бристольского университета в пещере Алвистона на юге графства Глостершир. Жертвы были убиты тяжёлым острым оружием, вероятно, топором или мечом. Кости людей найдены вперемешку с костями медведей и собак. Одна из костей расколота вдоль и выскоблена для извлечения мозга. Находка Валвестония и люди из Линдоумос датируются временем примерно на 100 лет позднее, чем походы Цезаря. В это время, в 40-60-е годы от Рождества Христова, римские войска под руководством сначала будущего императора Веспасиана, а потом наместника Гая Светония Паулина, продвигались вглубь Британии. В 60-м году римские войска захватили главный оплот британских друидов. Остров Мона. В настоящее время остров Англси в северном Уэльсе защитников острова римляне истребили до последнего человека, а их священные рощи и предметы культа уничтожили. В свете археологических находок причины жестокости римлян довольно очевидны. Вернёмся к Цезарю. В результате Галльской войны он многократно увеличил своё состояние. А главное, мог наделять многих людей имуществом и землёй. Его популярность в Риме и влияние необычайно возросли. Планы триумвирата. Зимой 56-55 годов на совещании в Луке триумвират тайно разделил римское государство. Цезарь получал проконсулат в Галлии на 5 лет. Помпей и Красс становились консулами в 55 году. а потом получали по проконсулату. Помпей в Испании, Красс в Сирии. Фактически триумвиры делили государство и присваивали себе магистратуры, не оглядываясь на сенат, комиции, традиции и законы. Судьба Красса. Красс откровенно пытался сделать в Парфии то же самое, что Помпей в войне с Митридатом, а Цезарь в Галлии Победить внешнего врага, получив славу, деньги и влияние. Еще Сулла установил дипломатические отношения с парфианами в 92 году до Рождества Христова, как наместник Киликия. В 69 году парфия помогла в войнах Рима, вторгнувшись в Армению. А когда римляне в 64 году вошли в Месопотамию, парфяне не начали войну, а только выразили протест и восстановили свою власть, когда римские гарнизоны ушли. Но римляне готовились завоевать и Парфию, расширить империю на востоке. В 57 году наместник Сирии Авл Габиний уже готовился вторгнуться в Парфию под предлогом защиты прав на престол царевича Митридата против его брата Орода. В этом году не получилось. А в Логабинию пришлось идти в Египет. Среди дуримско-парфянских войн открыл Марк Лициний Красс в 54 году. Ему нужны были не деньги для себя. Красс считался богатейшим человеком Рима. Но для влияния и власти нужно распределять богатства целых государств. Для этого нужна слава. Цезарь и Помпей слыли успешными полководцами, а Красс в свои 60 лет известен был только подавлением восстания Спартака. Походом на Восток он хотел поднять свой политический вес. Но то, что получилось в войнах с греками и галлами, не пошло на цивилизованном богатом Востоке. Зимой 1955 года до Рождества Христова Красс с девятью легионами, около 50 тысяч человек, Отплыл из Брундизии в Малую Азию, а оттуда дошёл до Сирии, и летом 54 года без объявления войны перешёл Евфрат в северо-западной части Месопотамии, вторгся в Парфию. Несколько сражений были удачны для Римлян. А в июне 1953 года 40 тысяч римлян встретились с десятью тысячами парфянских конных лучников и тысячей закованных в латы тяжелых всадников из личной дружины царя Адора II под греческим городом Карры – Харар. Легионеры долго шли с тяжелым грузом при дефиците воды и при жаре порядка 38 градусов. Греки были их проводниками. Атакуя с флангов – Лёгкая конница парфян заставила римлян построиться в каре и стоять почти без движения. Попытки атаковать ни к чему не приводили. Парфяне не принимали боя и быстро скакали прочь. При этом они беспрерывно обстреливали римлян из луков. Ложным отступлением они заставили отдалиться от главных сил отряда сына Красса, Публия Восемь когорт легионеров, три тысячи всадников и пятьсот лучников. Этот отряд погиб почти до последнего человека. По раненым, а обессилевшим шла конница. Греки, проводники из города Карре, предложили Публию бежать в город Ихны, принявший сторону римлян. Он ответил, что не оставит погибающих под его началом людей. Попрощался с греками, а сам попросил оруженосца убить его. Правая рука Публия к тому времени была приколота к щиту стрелой. Центурионы покончили с собой вслед за командиром. Основную часть армии беспрерывно обстреливали. Неточная, но густая стрельба из луков не давала двигаться. Было много раненых, потому что стрельба велась по плотной массе тесно стоящих людей. На верблюдах всё время подвозили новые стрелы взамен истраченных. Всадники подъезжали и меняли пустые колчаны на полные. Вернувшиеся парфяне с торжеством показали насаженную на пику голову Публия Красса. Отец поехал по рядам легионеров, говоря им: "Смерть сына касается его одного. Солдаты же должны исполнить свой долг и отразить новые атаки парфян". Атака тяжёлой конницы парфян показала Прорвать строй легионеров они не могут. Но обстрел продолжался, губя множество людей. Парфяне ни раз предлагали римлянам выдать Красса и центурионов, а самим вернуться в Сирию. Это вызвало только смех. Все понимали, что армия без командного состава будет легко уничтожена. Ночью удалось отойти в город Карры. Было решено выйти в Сирию. стараясь выбирать гористые и болотистые местности, непригодные для конницы, и уйти так, чтобы никто не знал планов Римлен, выдал главный проводник грек Андромах. На второй день во время отступления парфяне настигли Римлен и им удалось вклиниться между легионов на марше, разбить гибнущую армию на отдельные отряды. Краса с кучкой людей окружили на холме, боясь атаковать Парфиани закричали, что предлагают Крассу выйти для переговоров. Красс не верил им и говорил, что здесь, в гористой местности, римляне в безопасности. Но легионеры стали кричать, что Красс посылает их в бой, а сам боится говорить с безоружными посланниками. Тогда Красс произнёс: "Октавии и Петронии, и вы все, сколько вас здесь есть, римские военачальники, Вы видите, что я вынужден идти, и сами хорошо понимаете, какой позор и насилие мне приходится терпеть. Но если вы спасаетесь, скажите всем, что Красс погиб, обманутый врагами, а не преданный своими согражданами». С этими словами Марк Лицыний Красс спустился с холма с несколькими своими центурионами. Что произошло, никто не знает. Свидетелей с римской стороны не осталось. По одной версии всех убили сразу, по другой раненого Красса увели и влили в его горло расплавленное золото. Голову и правую руку Красса доставили в армянский город Арташат на показ царю Ороду II. Оставшимся на холме легионерам парфяне прокричали, что Красс наказан по заслугам, а не свободны. Часть легионеров поверила и ушла с холма. Их тут же перебили. другие сдались в плен. Вообще, в Сирию вернулись не более 10 тысяч легионеров из перешедших Ефрат с Крассом. Еще 10 тысяч пленных парфяне поселили нести гарнизонную службу на крайнем северо-востоке их державы, в Маргиане. Не менее половины армии было физически уничтожено. Битва при Каррах стала одним из величайших поражений в истории Великого Рима. С этого времени лозунг «Отмщение за краса» стал одним из самых популярных лозунгов в Риме. На практике попытки осуществить эту идею не завершались ничем. Римско-парфянская граница стабилизировалась по Ефрату на столетия. Помпей в Риме Помпей остался в Риме, где после его консулата началась полная анархия. Возможно, не без участия Юлия Цезаря. Если раньше Цезарь был необходим Помпею, то теперь он был только помехой, которую нужно было устранить как можно скорее. Тем более, в 54-м году умерла жена Помпея, дочь Цезаря, ничто его больше не держало. Помпей начал откровенно бороться с Цезарем. Делать это он мог. только объявляя себя главой римского государства, представителем сената и комиций против узурпатора власти, мятежного Цезаря. В самом Риме шли настоящие бои. Ещё в 57 году известный демагог Публий Клодий Пульхер возглавил вооружённые шайки, среди бела дня грабившие и убивавшие людей. Даже его прежние благодетели, Цезарь и Помпей, боялись показываться без охраны. в 53 году Клодий Пульхр добивался притуры, а его враг Милон консулата. И противники устраивали на улицах Рима целые битвы. Выборы не состоялись. В результате Рим в начале 52 года остался без магистратов. 20 января 52 года Милон подстёр Клодия на опиевой дороге, и в драке его ранил Клодия перенесли в ближайший постоялый двор, но по приказу Милона снова вынесли и убили на улице. Труп Клодия привезли в Рим, и разъярённая чернь таскала его по улицам, а потом сожгла. В пламени пожара погибло несколько зданий. И тогда Помпей выставил себя кандидатом в диктаторы. Провозгласили его не диктатором, а единственным консулом. Но разница невелика. В этой должности Помпей провёл законы о подкупах, о буйствах и о праве наместничества в провинции лишь по истечении пятилетнего срока со времени сложения магистратуры. Подтверждено было постановление, запрещавшее добиваться магистратур, не находясь в Риме. Разрыв с Цезарем и гибель По соглашению Цезаря и Помпея в Лукке в 56 году до Рождества Христова полномочия Цезаря в Галлии и Иллирике давались на 5 лет. Прекратиться они были должны в последний день февраля 49 года до Рождества Христова. При этом определённо указано было, что до 1 марта 40 -го года речи в Сенате о преемнике Цезарю не будет. Когда в 50-м году Цезарь потребовал себе консульства, Помпей сослался на закон, претендующий на консулат должен сложить с себя управление Галей и распустить легионы. Пикантность в том, что Помпей нарушал закон точно так же. Цезарь дал денег плебейскому трибуну Гаю Страбонию Куриону, и тот потребовал от Помпея того же, что он требовал от Цезаря. Пусть распустит свои семь легионов и откажется от наместничества в Испании. Большинство Сената и Коммиции встали на сторону Помпея. Когда в начале 49-го года Цезарь письмом предлагал решить дело миром, ему было приказано распустить войска, иначе его объявят врагом Отечества. Консул 50-го года Гай Клавдий Марцелл-младший заявлял, Не законно получать консулат заочно. Пусть Цезарь лично приедет в Рим. А легионы, конечно, пусть оставят в Галлии, как полагается. Помпеий же сенат объявил главнокомандующим всеми сухопутными и морскими силами с неограниченной военной властью и с правом свободно распоряжаться казной. 13 декабря 50 -го года несколько сенаторов во главе с Гаем Марцелом явились к Помпею и торжественно передали ему меч для защиты республики. Сенат ни на что не уполномочивал эту группу. Действия сенаторов и Помпея незаконны. Но Цезарь всё понял правильно. Ему объявляют войну. С 1 января 49 -го года идёт ожесточённый торг. Цезарь готов сложить власть, но только одновременно с Помпеем. Иначе война. Постепенно Цезарь уступает. Он требует всё меньшего, но Помпей не согласен дать Цезарю даже только Иллирик и один легион. Называя вещи своими именами, он не хочет дать вообще ничего. Хочет уничтожить Цезаря. так ведёт себя Помпей, который до этого дважды распускал легионы, оставаясь беззащитным. Как видно, логика политической борьбы требует именно такого поведения. В конце концов, преданные Цезарю плебейские трибуны Кассий Целлируф и Курион изгоняются из сената за отказ объявить Цезаря вне закона. Тайна в наёмной телеге, одетые рабами, бежали от них к Цезарю. Сенат же объявил Италию на военном положении. На войну были отведены деньги, главнокомандующим фактически стал Помпей. Мятежные трибуны прибыли к Цезарю 10 января. Тут же, тем же днём Цезарь делает все нужные распоряжения. Ночью, опять-таки тайно, с несколькими близкими бросается к войску и с ним вместе переходит границу Италии, речку Рубикон. Теперь сенат обещает Цезарю триумф и консульство, лишь бы он распустил войска, очистил занятые города и ушёл опять в Галлию. Историки до сих пор спорят, действительно ли сенат хочет договориться с Цезарем или просто тянет время. Известно, что в ответ Цезарь занимает Анкону и Пизавр 14 и 15 января. И тогда 17 января Помпей в страшной спешке бежит из Рима в Капую. Бежит, прихватив казну и сопровождаемый сенатом. Он пытается опереться на гарнизоны итальянских городов, но и гарнизоны быстро переходят к Цезарю. Помпей окончательно решил бросить Италию и организовать сопротивление на востоке. Там он мог командовать единолично. там меньше было помех от всяческих коллег и советников. Сенаторам же совсем не хотелось покидать Италию и оказаться в полной власти Помпея. Чтобы заставить Помпея воевать с Цезарем, сенаторы оставили в Риме государственную казну и заявили: "Казну вернут, если Помпей начнёт войну прямо тут, в Италии". Помпей или не верит Сенату, или не верит в победу. 17 марта 49-го года он сажает верное войско на корабле в Брундизе и уплывает из Италии. Главная квартира Помпея, главные его запасы были в городе Деррахия, Дуррес в современной Албании. Войско занимает важные порты Перей и Аполлонию. Путь с суши на восток империи закрыт. В Илереи стоят войска союзника Помпея, Гая Антония. К тому же, у Помпея сильная конница. Сухопутные дороги стягут союзные контингенты македонцев, фракийцев, фессалицев. Пока Помпей укрепляется в Греции, Цезарь вступает в Рим, захватывает казну и оставляет там своих правителей. О милосердии Цезаря говорят со времён его войны с пиратами. Он и сейчас чаще всего прощает перебищиков и милует сдающихся. Это не последняя причина быстрого завершения гражданской войны на западе. Капитулировать Цезарю безопасно, но Массилию, Марсель, ему приходится осаждать. В Испании 7 легионов держат сторону Помпея. Их удаётся перевербовать только с немалым трудом. По всему римскому государству опять полыхает гражданская война. Везде схватываются сторонники Помпея и Цезаря. К осени наступает время ловить Помпея на востоке в Греции. И опять, в который раз, Цезарь делает неожиданный ход. 6 ноября 49-го года отплывает из Брендизия, мгновенным ударом захватывает Аполлонию и двигается к Деррахио. Тут войска до весны стоят друг против друга, не решаясь начать. Как оказалось, протяжка в интересах Цезаря. Превосходство сил на стороне Помпея, но армия хочет скорее Цезаря. В битве у Форсалы в Фисалии 6 июня 48 года войска Помпея почти полностью переходят к Цезарю. Называя вещи своими именами, армия последовательно выбирает из двух диктаторов. Помпей опять бежит, сначала в ближайшую гавань, оттуда на остров Самос, на Кипр, И наконец, в Египет. Куда бежал Помпей? С 305 года до Рождества Христова Египет управлялся династией, которую основал один из соратников Александра Македонского Птолемей. Греческие правители переняли много обычаев от египтян, и по существу мало от них отличались. Всех царей этой династии называли Птолемеями. Для египтян они были такими же точно фараонами, как и правители до них. Современные историки тоже часто называют Птолемеев династией египетских фараонов. Особым городом Египта стала Александрия, только пятую часть населения которой составляли египтяне. 40% населения Александрии составляли греки, 40 древние иудеи. Граждане этого города принимали активное участие в политической жизни. Знаменитый Мусион оставался центром науки и культуры, заметный по всему Средиземноморью, а более 9 миллионов из 10-ти миллионного населения Египта жили в деревнях громадной страны. И египетские крестьяне, и потомки жрецов и аристократов жили по традициям Древнего Востока. Они были не гражданами, а бесправными подданными своих фараонов Птолемеев. Как и полагалось фараонам, Птолемеи женились на родных сёстрах. Может быть, поэтому среди них было так много людей с явно неуравновешенной психикой. Птолемей VIII, в 170-116 годы до Рождества Христова, велел убить племянника Птолемея Эвпатора, законного наследника престола, а заодно и всех недовольных. Александрия тогда потеряла много выдающихся учёных и государственных мужей. Позже Александрией сожгли его дворец и прогнали царя на Кипр. Там он убил своего сына и послал его матери изрудованные части его тела. Остальные годы правления Птолемея VIII прошли спокойно. Этот многоучёный и мудрый царь исправлял тексты Гомера, посылал экспедиции и сам объезжал свои владения, знакомясь с географией своей страны. Он даже запретил вывозить из Египта папирус, чтобы не возникло дефицита писчих материалов. Греки считали, что именно из-за этого запрета пришлось изобрести пергамент, выделенный для письма кожи телят или ягнят. Это явная неправда, потому что такие шкуры девтера были известны ещё персам, а с V века до Рождества Христова использовались в Греции. Греческие авторы не могли этого не знать, но приписывали изобретение пергамена царю Пергама Эвмени II. 197-159 год до Рождества Христова. Якобы Птолемей VIII не велел вывозить папирус, чтобы помешать Эвмено пополнять пергамскую библиотеку. А тот изобрёл на зло конкуренту пергамен. Во всяком случае, имя расщелинителя собственного сына Птолемея VIII оказалось связано с таким важным интеллектуальным открытием. После его смерти трон перешёл к его вдове, которая могла выбирать, с кем из двух сыновей ей править. Она удалила нелюбимого старшего сына, Птолемея IX, 116-80 года до нашей эры, на Кипр и избрала в соправители младшего сына, Птолемея X, 101-88 годы. В конце концов Птолемей X восстал против матери, убил её, а после народного восстания в Александрии бежал и умер по дороге на Кипр. После этого Птолемея IX вызвали с Кипра, и он без перерыва царствовал до конца жизни. 81 год до Рождества Христова. При нём в 85 году до Рождества Христова римские послы явились в Александрию, прося о содействии Египта в войне против Митридата, но получили отказ. По смерти Птолемея IX 6 месяцев правила его дочь и жена умершего Птолемея X, Береника А затем её пасынок, Птолемей XI. Молодой царь, выросший на острове Косе, сперва жил у Митридата Пантийского, а затем бежал от него к Сулле. Египта он практически не знал. До этого Египет только однажды вступал в прямые отношения с Римом. В 191 году до Рождества Христова, когда Птолемей V помог Риму деньгами, хлебом и войском в войне Рима с сирийским царём Антёхом III из династии Селевкидов. Но это был недолгий союз. Египет шёл на него, потому что Рим воевал с традиционным врагом Птолемеев, с царями Сирии Селевкидами. Теперь же намечалась выгодная Риму комбинация. Египет давал до 20% всего хлеба, который потреблялся в Средиземноморье. Контроль над этой страной сулил несчислимые блага. Сула навязывал Птолемея XI на египетский престол. Пусть станет марионеточным правителем Египта в полном подчинении у Рима. Птолемей прожил большую часть жизни вдали от Египта. Чтобы занять трон, он должен был жениться на своей мачехе и одновременно двоюродной сестре Беренике. Береника была значительно старше своего мужа, очень чистолюбива и откровенно рвалась к единовластию. На девятнадцатый день супружества Птолемей велел убить Беренику. Когда об этом преступлении стало известно в Александрии, в городе начались волнения. Разъярённая толпа вывала к дворцу Птолемея, втащила в здание гимнасия и там буквально растерзала его. Птолемей XII, 80-51 годы, побочный сын Птолемея XI, сначала правил совместно с все той же Клеопатрой V. Последнее упоминание об этой даме датируется 69-м годом до Рождества Христова, и что с ней случилось, неизвестно. Могла и умереть своей смертью, но в интеллигентном Египте Тот царь-интеллектуал резал на части собственного ребёнка, то менее культурного царя разрывали на части в гимназии. Это была страна со своеобразными традициями. Птолемей XII удерживался у власти благодаря тому, что всё время давал большие подарки как Цезарю, так и Птолемею. Он вступил и в формальный союз с Римом, его имя было внесено в списки друзей и союзников римского народа. В 58-м году до Рождества Христова Птолемей XII проигнорировал захват Римом Кипра, где правил его брат. А что он реально мог сделать? Восстание в Александрии вынудило его бежать в Рим, и его дочь Береника IV стала фараоншей. Из Рима он добивался своего возвращения. Римляне породили союзнику. В 55-м году до Рождества Христова С помощью римских войск наместника Сирия Габиния он был возвращен на трон. Фактически на престоле как бы независимого Египта сидит римская марионетка. Сев на престол, Птолемей XII тут же убивает собственную дочь и режет всех своих многочисленных врагов. В 51 году до Рождества Христова Птолемей XII заболел. Детей у него, кроме убитой им же Береники IV, четверо со стандартными фараонскими именами: Клеопатра VII, Птолемей XIII и XIV и ещё незаконная дочь Арсиноя. Больной Птолемей XII назначает соправительницей Клеопатру VII, ей 18. Он завещал править ей совместно с братом Птолемеем XIII. Ему 10 лет. выде за него замуж. Гарант исполнения завещания Римское государство. Формально в странном гибриде древнего Востока, Греции, Македонии и провинции Рима правят Птолемей и Клеопатра. Фактически власть захватывают евнух Потин и глава войска Ахилл или Ахилла. В 48 году Потин от имени малолетнего Птолемея XIII обвиняет Клеопатру в попытке захватить власть. Она с сестрой Арсиноей бежит в Сирию. Там сестрицы вербуют и нанимают армию, и с ней движутся на Египет. На египетской границе при впадении в Средиземное море, самого восточного рукава Нила, лежит крепость Пелузий. На одной стороне водного рукава стоит войско Клеопатры, на другом войско её брата Птолемея. Такова страна, в которую хочет бежать Помпей. Приключения Помпея и Цезаря в Египте. Продолжая убегать от Цезаря, Помпей из Злесбаса бежит на Кипр вместе с женой Корнелией и младшим сыном Секстом. На Кипре ему даются утешительные заверения от имени фараона, что Помпей с семьёй примут в Египте. Но пока Помпей плывёт, и евнух Потин, и бывший центурион Помпея Ахилл принимают другое решение. Ведь царю 10 лет. Все решения принимают они сами, надеясь на благодарность Цезаря. Узурпаторы прямо на берегу моря убивают Помпея. Взглянув на центуриона, Помпей произнёс только А ведь и ты служил когда-то под моим началом. Центурион кивнул и тут же вонзил в спину Помпея меч. Помпей еле успел накинуть на голову тогу. Римлянин перед смертью старался закрыть лицо. Это было 28 июля 48 года. Негодяи просчитались. 30 июля в ту же крепость Пилузий прибыл Цезарь. В Царидворце Птолемея XIII вручили ему тронутую разложением голову и перстень Помпея. Труп валялся на берегу. Цезарь приказал солдатам похоронить тело. Голову сперва торжественно сожгли с совершением погребальных ритуалов, а пепел похоронили отдельно под стенами Александрии. Над прахом Помпея Цезарь воздвиг храм Немезиды, богини мщения. От правительства Птолемея XIII Цезарь требует отдать долги, наделанные Птолемеем XII в Риме, пока он хлопотал о своем восстановлении на престоле. Вот и расписки банкиру Робирию. Надо платить. Потий не хочет платить. И Цезарь вызывает Клеопатру к себе. В фильмах о Клеопатре показывают, как ее проносят во дворец, закатанный в ковер. В действительности, ее поклонник – Сецелейс Апалладор привёз царицу в Александрию на рыбачьей лодке и принёс во дворец в большом мешке вместе с уловом рыбы. Якобы принёс рыбу во дворец, бросившись к ногам 52-летнего Цезаря, 18-летняя Клеопатра жалуется и просит восстановления своих прав, настаивает на казни Потина. Цезарь очень устраивает выполнение завещания Птолемея XII. Представителем римского государства, гарантом законности в Египте быть ему тем более полезно. На завтра же он сообщает о своём решении тринадцатилетнему царю Птолемею XIII, пусть правит вместе с сестрой. Юный царь в бешенстве выбегает из дворца, срывает с себя корону и кричит, что его предали. Александрийским гражданам не впервые жечь царские дворцы. Пока что их удаётся остановить. Цезарь зачитал им завещание покойного царя. Не забыл Цезарь и остальных детей покойного фараона. Младшую сестру Клеопатры Цезарь объявил правительницей Кипра, совместно с её маленьким братом-супругом Птолемеем 14-м. Это было чудовищным унижением для гордой Арсинои IV, потому что Кипр уже давно входил в состав Римской империи. Некоторое время Птолемей XIII находился в плену у Цезаря и Клеопатры, причём мальчика сторожили очень строго. Он обещает немедленно заключить мир, но не успев получить свободу, бежит. Бежала и Арсиноя. Победа Но у Цезаря всего 7000 воинов. Поти на Цезарь убил, говоря, что казнил его за попытку разжечь гражданскую войну. Но это уже ничего не меняет. Египетский полководец Ахилл Ганимед, бывший центурион Помпея, собрал 20.000ное войско и пошёл на Александрию. Началась разрушительная война, чтобы посадить на престол Птолемея XIII и Арсиною. Дело, конечно, не в царственных детях, а в том, какой клике править Египтом. Фактически, Римляне блокированы в царском квартале Александрия. Спас Цезаря и Клеопатру только подход подкреплений армии римского ставленника царя Митридата, сына Митридата Пантийского, лютого врага Рима, но сейчас союзника. К тому же, часть Александрийских граждан были сторонниками Клеопатры. Воставший народ только просит Цезаря пощадить и других наследников династии Птолемеев. В декабре 48 -го года за обладание Александрией разгорелись отчаянные бои. Часть города оказалась сожжена и разрушена. Зато в битве 15 января 47 -го года войска Птолемея 13 и Арсинои потерпели полное поражение. Римляне взяли штурмом египетский лагерь. Птолемей 13-й пытался спастись на одном из кораблей, но корабль затонул вместе с ним и множеством других беглецов в Ниле. Ахилла Ганимед бежал. Следы его теряются, и дальнейшая судьба неизвестна. Арсиноя Цезаря взял в плен. Она прошла в его триумфе в 46 году, а потом уехала в Эфес, в храм Артемиды. Храм Артемиды Эфеской Третье из семи чудес света был убежищем. Из него не было выдачи. Арсиною и не выдадут. Позже, ее в её возрасте 20 с небольшим, убьёт любовник Клеопатра по её просьбе. В марте 47 -го года Клеопатру провозглашают фараоншей. Она выходит замуж за младшего брата Птолемея 14. -го. С этого момента Цезарь становится фактически полным владыкой Египта. Формально фараоншей остаётся Клеопатра, которая тоже формально выходит замуж за своего брата Птолемея XIV. Традиции фараонов соблюдены, но мальчик даже теоретически не имеет власти. Он только марионетка на троне. Безраздельная владычица Египта Клеопатра тоже не может шагу ступить без разрешения Цезаря. Тем более у Клеопатры и Цезаря начинается бурный роман. 23 июня 47 года царица даже рожает сына, которого назвали Птолемеем 15-м, Цезарем, но который вошёл в историю под данным ему Александрийцами прозвищем Цезарион, маленький Цезарь. Цезарион был очень похож на Цезаря и лицом, и осанкой. А дела уже зовут Юлия Цезаря за пределы Египта. Из Египта он отправляется в Сирию, где ведет дела как преемник селевкидов и римский диктатор. В июле он покинул Сирию, быстро справился с восставшим понтийским царем Фарнаком и поспешил в Рим. А Птолемей XIV тем временем умирает. Последняя прежизненная запись при нём датируется 26 июня 44 года до Рождества Христова. Никто не сомневается, что в его смерти прямо по вине Клеопатра. После рождения Цезариона ей нет нужды держать брата в соправителях. 2 сентября 44 года она официально провозглашает сына в качестве соправителя под именем Птолемея 15. -го. и наследника египетского престола. Как относился Цезарь к жуткой семейке, в которой прежил сына, мы не знаем. Была ли для него это только политика или взрыв позднего чувства? От отца нескольких десятков детей всех цветов кожи можно ожидать решительно чего угодно. Но так же трудно предположить, что человеку, истребившему друидов, очень нравились братоубийцы и внучки расщелинителей. Отношение к нему Клеопатра. Понятно в слишком большой степени. Если Клеопатра считается загадочной и непостижимой, то в основном из-за созданного вокруг неё романтического флёра, многочисленных картин, книг и кинофильмов, Трудно понять причину, по которой установилась традиция считать её необычайно романтической особой. Ведь реальность очень мало привлекательна. Достоверных изображений Клеопатры не сохранилось. Ей приписывают несколько бюстов в Ватикане и Берлинском музее, изображающих молодых привлекательных женщин с типично греческими лицами, но она лето неизвестна. Повреждённый бюст из Хершел может принадлежать и ей, и её дочери. Профили на монетах показывают женщину с волнистыми волосами, крупными глазами, выступающим подбородком и носом с горбинкой, наследственными чертами Птолемеев. Важнее, что Клеопатра отличалась мощным обаянием, привлекательностью, чарующим голосом, отлично пользовалась всем этим для обольщения. Красота этой женщины была не тою, что зовётся несравненною и поражает с первого взгляда. Зато обращение её отличалось неотразимою прелестью, и потому её облик, сочетавшийся с редкою убедительностью речей, с огромным обаянием, сквозившим в каждом слове, в каждом движении, накрепко врезался в душу. Сами звуки её голоса ласкали и радовали слух. А язык был точным многосторонний инструмент, легко настраивающийся на любой лад, на любое наречие. Примечание. Плутарх. Сравнительные жизнеописания. 1964 год. Конец примечания. Вдобавок, Клеопатра обладала и блестящим, острым умом. Она была хорошо образована. В разной степени владела греческим, египетским, арамейским, эфиопским, персидским ивритом, берберским, могла говорить на латыни. Вопрос на что тратился этот ум? Если её пропрадит Птолемей VIII ещё и проводил экспедиции и писал книги, то Клеопатра не тратила силы своего ума ни на что, кроме борьбы за власть. Эта женщина происходила из династии восточных царей, в которой убийство ближайших родственников, подлость, двуличие и коварство были повседневной бытовой нормой. Такой же нормой было для неё и предоставлять своё тело победителям, торговать им для достижения своих целей. Цезарь устроитель государства. Даже после смерти Помпея его партия и партия Сената далеко не были сломлены. До 17 марта 45 года Цезарь воевал с помпейцами в Африке, Испании и Сирии. До решающей победы при Мунди в Испании на этот раз Цезарь велел перерезать всех пленных. Видимо, репутация великодушного была ему уже не нужна. В государстве царила полнейшая анархия. Даже вчерашний сторонник и агент Цезаря Целий Руф стал главой помпейцев. Он объявил отсрочку уплаты всех долгов на шесть лет, а когда консул отрешил его от магистратуры, поднял на юге восстание и погиб в борьбе с правительственными войсками. В Риме лишившимся магистратов командовал Марк Антоний. А солдаты не получали денег и продовольствия. Они уже собрались восставать, когда явился Юлий Цезарь и наконец навёл порядок. На повестке дня стоял новый поход на восток. Начать его Цезарь не успел, потому что 15 марта 44 года погиб от рук заговорщиков. Друзья не раз советовали диктатору остерегаться врагов и окружить себя охраной. На что Цезарь ответил? Лучше один раз умереть, чем постоянно ожидать смерти. Одним из заговорщиков оказался Брут, один из его близких друзей, которого Цезарь считал своим сыном. По преданию, увидев его среди заговорщиков, Цезарь вскрикнул по-гречески: "И ты, дитя моё!", после чего перестал сопротивляться. Он только прикрылся от головы до пят тогой, чтобы пристой не упасть. Это было принято у римлян. Помпей тоже накрылся тогой, чтобы не увидели его лица во время смерти. Большинство из 23 ран, нанесённых заговорщиками Цезарю, были неглубоки. Испуганные заговорщики сами поранили друг друга, пытаясь дотянуться до Цезаря. После того, как Цезарь был убит, заговорщики пытались произнести речь перед сенаторами, доказывая: они утвердили республику, умертвили кандидатов в цари. Но сенат не стал слушать. Сенаторы в страхе разбежались. Некоторые учёные считают, что Цезарь сам отказался от жизни. Он распустил и так немногочисленную охрану, а в день убийства не послушал совета жены и даже не обратил внимания на записку анонимного друга. Эта записка была с трудом вытащена из мёртвых рук Цезаря. Он мог желать смерти из-за приступов необычной болезни и не очень сопротивлялся. Поговаривали, что он страдал эпилепсией. Но, возможно, эту болезнь придумали, чтобы объяснить поведение Цезаря. А ведь Сулла тоже не боялся заговоров и покушений. Он жил как частное лицо, распустив армию. Вспомним судьбу Спартака. В Риме жили буквально тысячи родственников и друзей, убитых им людей. И ни одна рука не поднялась. Цезарь делал то же самое, что и Сулла. Он был даже гуманнее, а как строитель государства – успешнее. Цезарь вполне не мог считать чем-то скверным свои поступки и образ действий. Он мог не считать себя заслуживающим смерти, а свои поступки преступлениями. Проблема единовластия. И история Цезаря ещё раз показала: римское государство нуждается во власти одного человека. Слишком грома진 стал римский мир, Pax Romana, чтобы дальше существовать как республика. Олигархия нескольких могучих людей ведёт к гражданской войне между ними. Цезарь хотел скорее постоянной пожизненной диктатуры. Он выращивал единовластье, которое не было бы наследственной властью царя, а стало бы новым видом магистратуры. Постоянный диктатор берет власть из рук сената, исполняет свою диктатуру-магистратуру, как служение Риму. Исполняет, сколько хватит сил, а потом спокойно уходит в частную жизнь. Пусть после этого с ним судятся, как судились с Марком Порцием Катоном. Сулла не принял титулов отца отечества и отца народа. Он жилы умер просто Суллой. Так и Гай Юлий Цезарь настаивал на том, чтобы его называли просто Цезарь, приписывая ему психологию человека другого народа и другой эпохи. Цезаря легко обвинить в лицемерии, но его поступки вполне вписываются в психологию сына своего великого народа. История показала, что Сулла, а за ним Цезарь нашли или почти нашли политическую формулу дальнейшей жизни Рима личную диктатуру. Его убийцы считали, что теперь можно вернуться к сенатской республике. Но республика не восстановилась. Сенат в ужасе разбежался, не собираясь ни брать власть, ни венчать лаврами убийц Цезаря. Республика умерла политически, потому что умерла в душах римлян. Убийство диктатора привело только к тому, что государство вернулось в смуту олигархических войн. Для утверждения режима личной диктатуры потребовался новый виток гражданских войн. И в этом витке особую роль сыграл человек в 44-м году совершенно незаметный – некий Октавий.